Глава 42. Ирина. «Друг моего мужа? О, Боже! Он не друг, а мой настоящий муж. Мой Сергей?» Я расплакалась, закрыв лицо руками. «А кто тогда он?» Я уже ничего не понимала. Сергей обнял меня, прижав к себе целую волосы. «Успокойся. Мы во всем разберемся. Вместе. Идет?» «Хорошо», — сказала я, немного успокоившись. Сергей поднял меня на руки и присадил на диван. Он вытянул свои длинные ноги и прижал меня спиной к своей груди, оборачивая капканом сильных рук. Ты считала своим мужем моего друга, Стаса. Он говорил, что ты спас ему жизнь. Это тоже ложь? Нет, Риска, это правда. Наша ложь и искаженные правды начинаются там, где схлестнулись наши интересы, то есть в тебе. Мы с тобой уже встречались и жили вместе, но я часто уезжал. В очередной раз мы с тобой повздорили, и я попросил друга Стаса приглядеть за тобой. Он приглядел. Так сильно пригляделся к тебе, что влюбился и тоже начал хотеть тебя. У него есть семья? Да, когда он познакомился с тобой, у него уже была жена и маленькая дочка, но это не помешало ему захотеть тебя. Брауна тебе подарил Стас, чтобы ты гуляла в безопасности. Вы не очень хорошо лазили, ты не желала его видеть часто. Тогда он подарил тебе пса. Мы поженились, а он все равно желал тебя. «Вы переспали». «Что?» – возмутилась я. «Да, подробности я не знаю, это спрятано в твоей головке, родная, и в его, но вы переспали». «Я изменила своему мужу с его другом?» «Да», – усмехнулся грустно Сергей. «Вы не просто переспали, ты забеременела от него. От меня ты беременной быть никак не могла. Сроки не подходили, потому что я был на очередном задании». Какой кошмар. О твоей беременности я узнал случайно. В тот день мы с твоей семьей отправились гулять. Ты споткнулась и неудачно упала, сломав ногу. У тебя открылось кровотечение. Мы отвезли тебя в больницу и сделали кучу анализов. Выяснилось, что ты беременна. Тебя продержали в больнице на сохранение, а потом выписали». «Для меня новость о твоей беременности стала шоком. Я хотел бы держать себя в руках, но повел себя, как скотина. Я завелся прямо в машине. Меня не остановило присутствие даже твоих родителей. Мы ехали по дороге и ругались. Ты рыдала в голос и осыпал матами и оскорблениями». «Шел сильный дождь», — одними губами сказала я, а Сергей эхом повторил то же самое. Шёл сильный дождь, видимость была отвратительная, дорога скользкая. А моя голова дурная. Я не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Это была жуткая авария. Твои родители скончались до приезда скорой помощи. Мы оба попали в больницу. Ты пролежала в коме несколько дней, потеряла ребенка. Сергей перевел дыхание. Потом ты очнулась, но не узнала меня. Ты смотрела на меня, как на чужого, и звала своего мужа Серёжу. Я не понимал, что происходит. А потом явился он, несостоявшийся отец и мой лучший друг. Ты заплакала от счастья, вцепившись в него руками, называя его своим мужем, Сергеем. «Такое бывает?» – спросила я. «Бывает», – подтвердила психолог. «События аварии, гибели родителей и выкидыш, ссора с любимым. Ваш мозг дал команду перезагрузки. В вашей новой версии не стало одного человека, а на его месте появился другой. Почему я забыла тебя, а не его?» Твои родители называли меня в военном с отбитой кукушкой, а в последнее мгновение перед аварией я выглядел и вел себя именно так, сыпал матами оскорблениями. Я наговорил много всего. О каждом слове, сказанном тогда, я буду жалеть до конца своих дней. Я выглядел чудовищем в твоих глазах. И... «И ваша память нашла ему замену?» – подхватила психолог. «Муж в вашей версии реальности был, правда, теперь мужем считался не тот мужчина. Не запомнили вы и выкидыша». «Я была уверена, что я сидела за рулем. Почему именно я?» «Ириска, у тебя даже прав никогда не было. Ты не умеешь водить». Мягко ответил Сергей. «Вы считали себя виноватой в трагедии и измене. Огромное чувство вины превратилось в мысль о том, что якобы вы сидели за рулем всей ситуации, приведшей к печальному финалу». «Это правда?» Я посмотрела в глаза Сергея, своего настоящего мужа. Мне казалось, что он не сможет соврать. Такими глазами не врут. «Правда, Ириска. Все от самого первого и до последнего слова «правда». Почему я жила с... со Стасом, а не с тобой? Как бы это случилось, Ириска, ты не хотела даже запоминать меня. После каждого моего появления возле твоей кровати тебе становилось дурно, начиналась паническая атака. Как тогда, помнишь, когда я появился в доме ночью? Только почти год назад было в сто раз хуже. Да, подала голос психолог, Сергей прав. Мы решили, что нужно исключить травмирующие события. Дать вам пожить так, как вы, по вашему мнению, жили до аварии. Поддержать иллюзию, а потом начать терапию. Понемногу вводить элементы из прошлого. Возможно, что-то из этого спровоцировало бы воспоминания. «Но Стас же был женат», — спросила я. «Он женат и до сих пор. Он хотел уйти из семьи, но жена не согласилась на развод. Она не хотела травмировать ребенка. Его жена смирилась с тем, что он появляется дома редко. Говорит ребенку, что отец много работает». «А мне он говорил то же самое», — горько усмехнулась я. «Лжец. Нет, он хотел как лучше. Мне не хочется говорить это вслух, но Стас по-своему любит тебя. Он согласился играть роль меня, твоего мужа. Согласился, чтобы ты звала его чужим именем и говорила о чужом прошлом, в котором не было места для него настоящего. Он жил с тобой в этом выдуманном мире вашей идеальной семьи». «А где был ты?»